Глава тринадцатая. Марина. Уже два года первым делом, когда просыпаюсь, выглядываю в окно. А как начинается ваше утро? Знакомая машина стоит на месте, и я даже не понимаю, что чувствую по этому поводу. Глупо было надеяться, что он испарится после того, как увидит меня с другим мужчиной, да? Видимо, да. Но надежда умирает последней. Я правда надеялась. Настолько хотела пропитаться даже запахом другого мужчины, что спала в толстовке Громова всю ночь. Была бы возможность пойти в ней на работу, пошла бы, честное слово. Черный тонированный седан. Это мое прошлое, мое частично настоящее и... моя самая огромная боль. В этой машине сидит человек, в которого я когда-то была влюблена без памяти. И верила в то, что это взаимно. До определенного момента. Стараюсь не думать о том, что он снова внизу. О том, что будет преследовать меня по пути на работу и встречать, когда буду идти обратно. Он в целом меня не трогает, только преследует. Иногда звонит. Пару раз пытался вручить мне букеты цветов. Ничего особенного. Но жизни при этом совсем не дает. «Он психопат?» Возможно. Но загвоздка в том, что едва ли я сильно лучше. Иду на кухню и завариваю себе кофе. Выливаю уже холодный из кружки, которую, видимо, не успел выпить Димка. Он всегда делает себе кофе за пять минут до выхода, а потом не успевает его выпить. Все равно его люблю, несмотря даже на то, что он в какой-то момент просто свалился мне на плечи и совершенно не входил в мои жизненные планы. Но мы все преодолели. И, несмотря на его невыносимый характер, Горин — лучший племянник на свете. Я не стала говорить Виктору, что мой племяш играет в его команде. Не знаю, почему. Как-то это было бы словно не в тему. Мы не особо говорили о работе и семьях. Поэтому и не стала. Интересно, он удивится, когда узнает, что на самом деле мы увиделись далеко не первый раз за последние двадцать лет. «Я классная тетя». Я болею за племянника на всех играх, что проходят на нашем стадионе. От чего то смеюсь сама над собой. Надо же, как бывает. Я ведь и правда была влюблена в него, когда была ребенком. Он разбил мне сердце, уехал, а я все равно продолжала писать ему письма детским почерком и рисовать открытки с сердечками, словно бы он мог их когда-то увидеть. Любила до шестнадцати лет, между прочим. а потом втрескалась в одногруппника в колледже и всё как рукой сняла. Кофе вкусный, только ни черта не бодрит. А ещё утро какое-то очень прохладное. Бегу в комнату и надеваю тёплые носки, прохожу мимо зеркала и посмеиваюсь. Классный лук. Огромная кофта, как платье, и носки до колена. Почти сексуально, кстати сказать. Было бы кому... Точно оценил бы. Катастрофически сегодня не хочется на работу. Но я отдаю себе отчет в том, что дело не в работе, а в пути на нее. И в том, что я совершенно не хочу встречаться с Пашей даже мысленно, после того, как устроила вчера перед ним показательное выступление с Виктором. Нужно брать себя в руки. Этому я научилась за 30 лет, хотя каждый раз это все еще дается с трудом. Но уже через час я полностью собрана, поправляю прическу у зеркала в прихожей и выхожу, параллельно вызывая такси. Было бы гораздо удобнее, конечно, приобрести машину, ведь права у меня есть, но уже три года я не вожу и вряд ли решусь еще когда-то сесть за руль. Пока еду в лифте, замечаю, что дрожат руки. Черт, давно такого не было. Мне казалось, что я справилась, но отголоски прошлого все еще не дают мне нормально жить. Выхожу из подъезда, меня сразу бросает в жар, потому что всегда, абсолютно всегда Паша сидит в машине. Сейчас же он стоит, опершись на капот. Господи, мне иногда кажется, что он не настоящий. Я придумала его себе, и все. Если бы Громов вчера не подтвердил, что тоже видит машину, я бы до сих пор так думала. Иду мимо. Мне не о чем с ним говорить». Да и здороваться тоже нет желания. Что, нашла себе нового, да? Летит мне в спину. Я просто иду. Хотя мне никуда не надо, такси приедет через минуту как раз сюда. Забыла все, что было между нами? Я все еще молчу. Прошло три года, два из которых он меня преследует. В этой ситуации поехавшая крышей точно не я, поэтому просто не буду обращать на него внимания. Хотя... Признаться честно, видеть его на своих двоих немного приятно. После всего, что было. «Ты ответишь мне, нет? У тебя серьезно с ним?» Мне не нужно ему отвечать. Он не дружит с головой, провоцирует. Все равно ничего не поймет. Но мне просто так отчаянно хочется верить, что он отстанет, что я поворачиваю голову и говорю ему «Более чем, я выхожу замуж». Ну да, очень правдоподобно. Осталось на свадьбу его пригласить, и дело в шляпе. Идиотка. Стараюсь не подавать виду, что разочаровалась сама в себе. Займусь самокопанием дома, после работы. «На свадьбу пригласишь?» — транслирует он мои мысли. «А кольца? Новые купили или наши оставила?» «Господи, где чертова такси?» Я едва нахожу в себе силы ровно стоять, а не рухнуть на землю от того груза, который он прямо сейчас складывает на мои плечи. Я все это время пыталась сбросить его с себя и просто начать жить заново, а он парой фраз вернул его в полном объеме. Он что-то говорит, я не слушаю. Отвлекаюсь на детей на площадке, смотрю в приложение, где едет такси. Оно уже за домом, я выдыхаю. Спокойно. Я просто уеду отсюда, и все будет хорошо. А назад...» В голове возникают слова Громова о том, что он сможет помочь даже на расстоянии. Обычно моя гордость не дала бы мне просить о помощи незнакомого мужчину. Но сейчас эту гордость я сама топчу ногами. Сажусь в такси, выдыхаю и первым делом открываю диалог с Виктором, написав туда самое первое сообщение. «Марина, вы долетели?» Не решаюсь наглеть и начинать диалог сразу с просьбы. Тем более, что понадобится она мне еще не скоро, а в конце рабочего дня. Ну, и мне правда интересно, долетели ли, несмотря на то, что 20 минут назад мне пришла смс от Димы, что да. Громов. Марина. Все в порядке. Мне становится так смешно от его сообщения, что я вдруг перестаю тревожиться и хихикаю вслух прямо в такси. Что за заботливый такой мужчина? Это потому, что он многодетный отец. Родная дочь и целая команда великовозрастных детей. Просто так это не проходит. У него забота об окружающих уже как базовая настройка. Марина. Так долетели, да? Всё в порядке? Громов. А, да. Так всё хорошо? Мне становится неловко, что наше общение начинается сразу с просьбы о помощи, но выхода нет, да и сам Виктор активно интересуется. Поэтому я отбрасываю все формальности и пишу ему сразу суть. Марина. «Да, я... Ты просто говорил, что у тебя будет возможность помочь при случае. В общем, проблема та же, что и вчера. Конечно, парнем притворяться не нужно, но мне бы до квартиры сопровождение. Страшно очень. Прости, что гружу. Но племянник уехал, начальник тоже. С тобой». и мне совершенно некуда, я... Чёрт, неловко, забей всё, я доеду на такси и быстро добегу до дома. Прости. Отправляю, а потом понимаю, как всё это глупо звучит. Я как подросток. Удаляю быстро сообщение и пишу следом короткое. Марина. Всё в порядке. Громов. Минуту мне дай. Его ответ немного пугает. И следующий тоже. Громов. И не удаляй сообщение больше. Черт, вот и что теперь? Выгляжу еще больше дуры, чем была до этого. Зачем вообще написала ему? Испугалась просто. И что значит это его минута? Приезжаю на работу, сразу настроение становится лучше, потому что тут мне спокойнее всего. Иду в кабинет, поправляю макияж, меняю обувь, сажусь за стол и вздрагиваю от сообщения. Громов, фотография. Громов. Вот по этому номеру наберешь за полчаса до окончания рабочего дня. Это Влад, один из моих пацанов, тренер женской команды. На этот вечер он свободен для тебя, я договорился. Громов. А, и забыл сказать. Напиши мне, пожалуйста, когда будешь дома. Ох, черт. Это неловко, да, но это, безусловно, очень приятно. Он и правда решил все за пару минут, будучи в тысячи километров отсюда... А я в десять лет имела хороший вкус на мужчин. Определенно. Рабочий день подходит к концу, и мне с каждой секундой становится все больше и больше неловко, что приходится напрягать чужих людей из-за своих призраков прошлого. Написала Виктору, он своим каким-то знакомым. «Вот нужно им всем возиться с тридцатилетней Мариной», которая просто банально запуталась в жизни и не может найти в себе твердости одним словом послать бывшего, который ее преследует. Я, честно признаться, даже думаю, что доеду все-таки на такси. Поэтому по указанному громовым номерам звоню, чтобы сказать спасибо и извиниться за беспокойство. Человек, конечно, судя по всему, планы из-за меня поменял, но в любом случае я извинюсь. Набираю номер с фото, Со второго гудка берут трубку, словно сидели у телефона и ждали звонка. «Слушаю», — раздается там мужской голос. «Добрый вечер. Влад? Это Марина. Вам, кажется, Виктор Громов обо мне говорил. Я хотела сказать, что...» «Я уже у ресторана жду, не волнуйтесь». Слышу в его голосе улыбку и сама невольно улыбаюсь. «Они все в его окружении такие, да?» Или это Громов долю своей гиперопеки этому парню передал? Ладно, сдаюсь я. Сейчас-то уж точно не скажешь, что приезжать за мной не нужно, а потом перед носом человека уезжать на такси. Некрасиво. Выйду через двадцать минут, хорошо? Жду вас, говорит он и отключается. А я, как только смотрю на экран, вижу тут же сообщение. Улыбаюсь. Громов. Юрский на месте. Ждет. Марина. Как раз секунду назад поговорила с ним по телефону. Спасибо тебе за помощь. Ценю. Громов. Жду отчет из дома, чтобы удостовериться, что ты в безопасности. Марина. Тебе отчет или на словах поверишь? Отправляю сообщение и тут же замираю с телефоном в руках прямо посреди зала ресторана. Я много что написала ему. Я серьезно это? Горин, да ты флиртуешь! С ума сошла! У меня нет ни единой причины на флирт с ним. Во-первых, я перестала по нему сохнуть еще в шестнадцать, и, несмотря на то, что он довольно интересный мужчина, это были исключительно детские чувства. Во-вторых, я пообещала себе, что больше никогда не вступлю в ад под названием отношения, по крайней мере добровольно, а флирт... Прямая дорога к ним. Не то, чтобы я думаю, что Громов завтра же прилетит с цветами и вызовет меня замуж, что для меня тоже табу. Но в целом нужно переставать даже флирт практиковать. Ни к чему хорошему в конечном итоге это не приведет. Я-то знаю. Сообщение пока не прочитано, и я думаю о том, чтобы удалить его и написать что-то короткое и лаконичное. Но то утреннее «не удаляй больше сообщения» словно не даёт мне это сделать. А вдруг он уже видел уведомление, но просто не успел зайти в диалог. Тогда он поймёт, что я удалила, и теперь совершенно точно решит, что я слетела с катушек. Как сложно! Я решаю подождать ещё минуту, и если он к тому времени не появится в сети и не прочитает, таки удалю. И все 60 секунд я сверлю глазами экран телефона, до сих пор не сдвигаясь с места, Но как только в моей голове уже идет отсчет после пятидесятой секунды, он заходит в сеть и читает сообщение. Черт! Я миллион лет не чувствовала себя такой глупой. У меня ощущение, что мне снова пятнадцать, и я не знаю, что правильно сказать или сделать, чтобы не казаться глупой в новой компании друзей. Он набирает сообщение, и мне кажется, что сейчас будут либо смешки, либо какой-то ответ, который покажет мне всю его незаинтересованность. И ведь дело в том, что у меня ее тоже нет. Я до сих пор не понимаю, почему написала ему то, что написала. Громов. Смотря какие будут фотки. Этот ответ убивает меня на 147 баллов по десятибалльной шкале. В конце сообщения стоит подмигивающий смайлик, и я совершенно не понимаю, когда мы успели перейти на такое общение. Еще вчера все было немного неловко. Мы нормально-то разговорились только к концу вечера, а тут такое. Хотя что скрывать, начала это я, а он подхватил, вместо того, чтобы промолчать. Решаю прикрыть эту лавочку, поэтому пишу ему, что имела в виду фото с видом из окна квартиры и убираю телефон куда подальше, чтобы непослушные пальцы не настрочили ему еще чего подобного. Прощаюсь со всем персоналом, ставлю сигнализацию, закрываю ресторан, и вижу у входа молодую пару — парня и девушку. Они о чем-то болтают, а потому, как пару раз смотрят на меня, понимаю, что это за мной. Я рада, что парень не один. Было бы жутко неловко. «Марина?» — спрашивает он, подтверждая мои догадки. Киваю. «Я Влад. Это Карина». Кивает он на девушку. «Подскажете адрес, куда ехать?» Киваю И мы идем к его машине, где я просто отлично располагаюсь на заднем сидении. Смотрю в окно, замечая знакомый седан. Он никогда не отстанет. И придется мне всю жизнь жить с этим хвостом, а еще с чувством вины, которое возникает во мне сразу же при виде Паши. Я так устала от этого. Мы едем, в комфортной обстановке. Негромко играет музыка, парочка о чем-то болтает. Не подслушиваю. Смотрю в окно и думаю исключительно о своем. Они провожают меня до квартиры. Я тепло благодарю их, спрашиваю, должна ли что-то. Но ответ, конечно же, меня даже не удивляет. Виктор Палыч все решил. Смотрите на него. Решил он. А еще этот самый Виктор Палыч просил ему написать. Хотя я более чем уверена, что ему уже отзвонился как раз Влад. Возможно, он звонит ему даже сейчас. Но то Влад... а он просил меня. Именно поэтому я перебарываю откуда-то внезапно взявшееся смущение, беру в руки телефон и пишу ему СМСку: Марина. Я дома. Спасибо за помощь. Громов. А фотоотчет где? Он шутит, наверное, но авантюристка внутри меня, которая проснулась едва ли не первый раз за 30 лет, решает немного подыграть. Я быстро щёлкаю вид из окна и отправляю ему фотку. Там в отражении немного видно мой силуэт, то есть не перепутать, что картинка не из интернета. Марина, фотография. Марина, вот тебе вид из окна. Громов. Я вижу знакомую тачку. Марин, с этим тоже можно разобраться, ты только скажи. Ты только скажи, это что-то на мужском. Я таких слов в своей жизни, к сожалению, не встречала. Хотя вру. Мне было четыре года, когда соседский парнишка меня обидел, и я побежала плакать к маме, которая как раз сидела в гостях у Громовых. Виктору тогда было уже целых одиннадцать, и он присел передо мной на корточки и сказал точно так же. «Ты только скажи, если кто-то будет обижать. Я со всеми разберусь». Но, к сожалению, ситуация разительно отличается от той, что была в «Мои четыре». Только его слова вызывают такую же улыбку. Марина. Не нужно. Это моя боль и карма. Я буду ее нести. И снова убираю телефон куда подальше. Настроение испорчено в ноль.